Глава 43. Нина отвлеклась от дороги и бросила взгляд на Уэйда. Профайлер что-то увлеченно читал в телефоне. «Это Бакстон написал?» «Группа наблюдений нашла Форджа?» «Половину группы отправили в его офис, другую половину — к дому. Администраторы в Джекстон Секьюрити сказала, что Фордж ушел буквально через две минуты после нашего звонка. Поехал за город». Уэйд с грустью покачал головой. Так и знал, что на работе его не застанем. Звонок в Джекстон с самого начала был провальной идеей. А дом? Они засели неподалеку, но фордж не появился. Нина обогнала медленный грузовик. Они уверены, что он не приходил домой? На сто процентов. Все продумывает наперед. Ушлый тип. Как считаете, у него есть запасное убежище и поддельные документы? «Он готовится к убийствам месяцами. Импровизация не его конек. Вспомните Томаса Кирка». «Фордж серьезно оступился», — согласилась Нина. «Так мы постепенно его и вычислили. Хочу съездить в район, где он живет, а потом уже вернуться в командный пункт Цейфилуэйд. Стучаться к нему не будем, но по окружающей обстановке мне легче будет понять характер Форджа». «Вряд ли босс это одобрит», — подумала Нина. «Скорее всего, Бакстон попросит группу наблюдений загрузить фото и видео на сервер ФБР», — предупредила она. «С Бакстоном я сам разберусь. Ничто не сравнится со осмотром Инситу. «Так и объясните на латыни», — Нина усмехнулась. «Его очень впечатлит». Напарник хмыкнул и достал телефон. Она повернула на шоссе 202 ведущее в мессу и внимательно прислушалась к разговору. Хоть бы Уэйта держал верх, После долгих споров с боссом профайлер повесил трубку. «К сотрудникам в штатском приближаться нельзя, иначе испортим маскировку. Они будут через дорогу в синей машине». Они долго ехали в молчании, пока Нина не заметила изучающий взгляд профайлера. «Как держитесь, Геррера?» — мягко спросил коллега. «Простите». Он не удостоил ее ответом, только приподнял серебристо-седую бровь. Нина вздохнула. В игру вступил доктор психологических наук Джеффри Уэйт. Надо было сменить тему, но вообще-то... Хороший слушатель никогда не повредит. Сложно было говорить с родными. Последнее слово прозвучало очень непривычно. Тереза так похожа на Марию, на маму. Уэйт промолчал. Нина вспомнила дом родителей отца, пустой и мрачный, в сравнении с Терезиным. А семья Вега... Аудио -змеё. совсем раздавлены горем. Она вцепилась в руль. У них не дома, а зале. Оба сына умерли молодыми. Какой кошмар. Наконец Уэйд заговорил. Тогда ваше появление для них большое счастье. Вы вернёте то, что судьба у них отняла. Нина впервые выразила вслух терзавшие её сомнения. Я ведь им солгала. Что они обо мне подумают, когда узнают? Они хотели услышать о пропавшей внучке, а я стояла рядом и только сыпала им соль на раны. Напоминала об утрате и не давала никакой надежды. «Мы уже это обсуждали, когда решили пока скрывать во жратству, заметил Уэйт. «Им нельзя было рассказывать о вас?» «Вряд ли они примут такое объяснение», — хрипло произнесла она. «И меня саму. Близкие вместе преодолевают трудности». Успокоил профайлер с уверенностью, которую Нина отнюдь не разделяла. «Зная, звучит непривычно, ведь у вас раньше не было семьи». Помешков, Уэйд все же спросил. «Вам не знакома, безусловная любовь?» Она только помотала головой, не рискнув заговорить. Вдруг дрогнет голос. «Родная кровь много значит», — тихо сказал Уэйд. «Пусть вам пока и сложно это понять». Геррера проглотила комок в горле и поделилась еще одной проблемой. раз что-то заподозрил. Как? Он ведь детектив почуял неладное, когда мы ходили к Вега. Спросил меня, в чем дело, а я отмахнулась. Придет время, расскажете, когда закончится расследование, он разозлится, а вам не безразлично его мнение, верно? Профайлер бросил на нее пристальный взгляд: Уэйд, хватит психологических штучек. Очевидно, он питает к вам чувства. А вот что испытываете вы, я не понимаю. Мне сейчас не драманов. романов. Это не ответ, но ладно. У вас не лучшее время для отношений на расстоянии. И вообще отношений. Нина покосилась на коллегу, и он продолжил. У вас и так голова идет кругом. Не до того. И снова воцарилась тишина. Геррера любовалась офисными комплексами, высокими арками... и каменными фасадами торговых центров. «Красивый город!» Я прочитала в интернете, что Месса сочетает в себе и классическую, и современную архитектуру. Эдакий перекрёсток стилей. Мы сейчас в новом районе. Номера домов идут по возрастанию, заметила Нина, когда машина свернула на нужную улицу. Справа нечетные, слева четные. «Скоро приедем, сбавьте скорость», — попросил Уэйд. Тут же элитный район, Если будем долго здесь болтаться, жильцы сообщат в полицию о подозрительной машине. — Смотрите, — Уэйд показал пальцем, — его сосед. Грузный лысеющий мужчина катил по улице мусорный бак на колесиках. Точно такие же контейнеры стояли почти на каждой дорожке у домов. Прищурившись, Нина разглядела на всех три стрелки, образующие треугольник. «Похоже, завтра мусор увозят на переработку», — сделала вывод Нина. Неуклюжий сосед с грохотом волочил бак по гравию, а тот болтался из стороны в сторону, рискуя вот-вот перевернуться. Наконец мужчина дотащил мусор до точно такой же синей урны дома Форджа, доковылял обратно и закрыл за собой дверь. Нина вспомнила, как Брэк стянул ее банку содовой в конференц-зале. «Форд живет один, правильно?» по словам Брэк, «Да», — Уэйд прищурился. «Что вы задумали?» «Старый добрый способ порыться в мусорке». Только профайлер открыл рот, она предупреждающе выставила ладонь. «Знаю, знаю, нам нельзя на его участок. А вот урну трогать можно. Она на улице, в общественном месте». Нина многозначительно помолчала и добавила. Фордж передал содержимое в службу переработки. Значит, никакого вторжения в личную жизнь мы не совершаем. Формально нет, но Бакстон очень обрадуется, если мы добудем генетический материал подозреваемого и сравним с первым и сделала Яроны. Фордж испарился. Найдем совпадение ДНК и ордер у нас в кармане. Кто знает, когда выдадут разрешение на обыск кабинета? Допустим, специалисты придут к Форджу в офис сегодня. Какая разница? Там полно посторонних следов. Вот залезем в помойку, как бешеные енуты, а сосед возьмет и позвонит в полицию. Что тогда? «Успеем уехать», — уверенно ответила Нина. «Передайте набор для взятия улик. Мне нужны перчатки и два пакета». Уэйд устало вздохнул и открыл дверцу. Давненько полицейские не грозили мне пистолетом и не требовали документы. С притворной печалью заметил он. «Вспомню, было и деньки». Затем поднял с пола у заднего сиденья чемоданчик и протянул Нине. Она вытащила необходимое, и агенты неспешно направились к дому Форджа. Подтолкнув коллегу локтем, Нина кивнула на маленькую камеру на стене. «Могли бы не осторожничать?» Покачав головой, она натянула перчатки. «Наверняка Фордж наблюдает за нами с телефона». Уэтни чуть не встревожился. «Мы уже выдали себя звонком в Джекстон. Ничего страшного». Приятно, что Уэйт сказал мы, но в промахе Нина по-прежнему винила себя. Через десять минут они вернулись во внедорожник, неся в руках плоды трудов. Четыре пакета с уликами. Нина сняла перчатки, засунула их в пакетик, обработала руки антисептиком и завела машину. «Давайте позвоним Пересу. Пусть встретит нас в лаборатории и договорится побыстрее провести анализ». Уэйт нажал кнопку быстрого дозвона и прижал телефон к уху. Или мы нашли ключевое доказательство, или своим фокусом все бесповоротно испортили.